Юрий Винокоров, Алекс Аффир. Кодекс охотника. Книга 14. Глава 1. Один из миров многомерной вселенной. Первая крепость охотников. Зал знаний. Первый охотник стоял перед стеной откровений и пристально вглядывался в огромную карту множественных миров. Он с грустью отметил, что ещё 5 миров перешли под контроль Неведомого, и всего 4 мира братья отберят слог не называемого, из которых 2 придётся уничтожить. Кажется, орден постепенно проигрывал эту войну, и если что-то не предпринять, то рано или поздно вся вселенная перейдёт под контроль Неведомого. Первый охотник пошёл на неслыханный ранее шаг. Он попросил Кодекс о помощи. Никогда раньше этого не случалось. Кодекс сам вознаграждал своих верных последователей, но ситуация была критической. Совет Ордена не поддержал первого. Это была его воля. Если просьба оскорбит Кодекс, то пострадает только он. Это была его ответственность и его решение. И сейчас он с замиранием сердца ждал реакции Кодекса. Ждал и верил, что всё образуется, и души великих охотников прошлого воплотятся вновь, дабы повести человечество в последнюю битву. Он привычно отыскал слабую звёздочку в россыпи других и довольно улыбнулся. «Брат Сандер», — покачал головой первый охотник, — «прости, но теперь твой отдых точно откладывается». «Кто ты, воин?» — задал я вопрос, даже не пытаясь поднять старика с колен. Пусть передо мной тело немощного человека, но внутри него находится душа ратника. Это были рядовые бойцы кодекса, своеобразный аналог гвардии охотников, лучший из лучших, кто не имел дара душилова, но дал присягу к кодексу, посвятив всю свою жизнь защите человечества. Так они получили шанс на бессмертие, ведь к кодексу было неважно, насколько силён человек, ему было важно, как именно он прожил свою жизнь. Судя по тому, что Волгомир сейчас находится передо мной, Кодекс посчитал его достойным. Я, Волгамир, центурион 3-го легиона Мирославии, хуре на себе удивился я. Мы сейчас с ним общались на языке охотников. Волк сидел тише воды, ниже травы, старался не отвечать и пытался разобрать, о чём идёт речь. Ты погиб, защищая планету и защищая свой мир? Именно так, господин охотник, ответил он, не поднимая головы. Я слышал про этот мир, один из первых жертв неназываемого и случилось это более чем за 10.000 лет до моего рождения. Важно узнать твоё имя, господин. Настоящие о тебе ничего не скажут, покачал я головой. Я родился сильно после твоей гибели. Здесь же меня зовут барон Александр Галактионов. Без слов ратник склонил голову и замер в ожидании продолжения. Я слышал, там была жестокая бойня. осторожно спросил я про одно из первых нападений Неназываемого. Неведомое приходило в многомерные миры внезапно и с катастрофическими последствиями. В большинстве своём люди даже не успевали отреагировать. Орден охотников только через некоторое время направил все свои силы на борьбу с новой угрозой. Вот только все вторжения происходили непредсказуемо и постепенно, по одному и тому же сценарию. Вначале появлялись эмиссары Неназываемого, которые вербовали жителей мира, и они не могут быть виноваты. В один прекрасный момент по всему миру возникали очаги заражения, которые мы называли скверной. Они шеерились питаясь страхом и смертью людей, напитывались их душами и в конце концов открывали портал основным стилом неназываемого. Гораздо позже мы несколько раз купировали вторжение на первых этапах, но ни разу не получалось отбить мир, вторжение в котором перешло на второй этап открытие порталов в неведомое. Да, пару планет нам удалось отбить. Но после этого сами планеты были уничтожены, являясь заразой, что распространило скверну уже в нашей реальности. Единичная активация скверны в Тибете меня сначала сильно напрягла, затем удивила. Никогда за всю историю не было так, что скверна активировалась в одном месте. Она активировалась сразу во всём мире. Это означало, что вторжение началось. Здесь же это было похоже на какой-то сбой. Что-то мне подсказывает, что этим сбоем оказался я. И прямо сейчас Эмисара и не называемого пытаются понять, что делать дальше. А с другой стороны, их инкогнита раскрыта только для меня. Все остальные люди в этом мире, ну, кроме Ратника, понятия не имеют, что это такое. Как я слышал, Славия была повернута полноценным торжественным оставшись под контролем врага. Да, оторвал меня от мысли Волгамир. Да, к счастью, вовремя пришли ваши братья, и большинство мирного населения удалось идти. Именно благодаря им большинству людей удалось эвакуироваться. Ну, а моя Центурия прикрывала отход. «Кто из моих братьев там был?» Без особой надежды, но с интересом спросил я. Возможно, я узнаю сейчас пару легендарных героев прошлого. Возглавлял их охотник Мак. Именно он благословил меня на битву и сказал, что Кодекс никогда не забывает своих героев. «Да ну нахер!» — не выдержал я. А Волгомир испуганно вскинул голову, опасаясь, что он сказал что-то не так. «Да нет, это я не тебе. Вот же старый хрен!» — улыбнулся я. Только что я получил достоверное сведение, что старый маг, как минимум, на две тысячи лет старше, чем думают все в Ордене. А ведь если он возглавлял братьев на Славии, то он уже был далеко не новичок. Интересно, а? Я и мои собратья потратили сотни лет, чтобы попытаться выведать у старого хрыча его настоящий возраст. Сколько ещё сотен или тысяч лет понадобится, чтобы он на них ответил? Ты едешь с нами, сказал я старику. Все твои вещи заберут позже мои люди. Слушаюсь и повинуюсь, кивнул ретник и встал на ноги. Волк продолжал наблюдать за этим с чрезвычайным охраниванием. Последние фразы мы уже сказали на чистом русском, что повергло его ещё в больший шок. Он переводил взгляд с Волгамира на меня и обратно, видимо, пытаясь понять, что тут к хренам происходит. Мы спустились вниз, сели в буревестник и полетели в Сайнбо. Молча, не произнося ни слова. Все делали это по разным причинам. Волка охариневал, но осмелялся спросить. Вальгамир, как положено секутору, не раскрывал рот без разрешения. Я же пытался многое осознать. По прибытию в поместье я кивнул волку. Мне нужна комната для Вальгамира, где его никто не потревожит. Я на секунду задумался. Примерно неделю. Сделаешь? Так точно. — сказал Волк и провёл нас в казарму. Мы прошли в пустующую комнату казармы, где стояли две пустые кровати. Я отпустил Волка, кивнув ему. «Свободен!» И тут осторожно подал голос Волгомир. «Разрешите, господин, пару слов Потапову?» «Валяй!» — кивнул я. «Волк, помнишь, я тебе говорил, что не вижу смысла здесь находиться и что наш мир обречён?» «Конечно, помню», — скривился Потапов. «Ты меня задолбал этим нытьём!» Так вот, волчара. Я беру свои слова обратно. Только что я понял, что в этого мира есть надежда. Он снял чернечки и бирюзовые глаза без зрачков повернулись в мою сторону. Он что-то улыбнулся. "Ах, и нет", оторпел волк. "Ты последний раз улыбался, насколько я помню, никогда?" "Вали уже, приятель", махнул я. "Мне надо подготовиться". "Слушаюсь", сказал тот и быстро свалил за дверь. Ложись, кивнул я на кровать. Будем снова делать из тебя центуриона 3-го легиона Мирославии. Я провозился с ним несколько часов. Было просто работать с душой, привыкшей к печатям. Она всё знала и помнила сама, и сама душа помогала мне в накладывании печатей. Единственное, что делать это нужно было осторожно, ведь у каждого ратника был свой собственный колодец душ, которые они получили во время своей подготовки. Отечаей ли за это три магистра ордена. И тайна создания внешнего колодца являлась, наверное, самой главной тайной ордена. Все три магистра не покидали пределы первой крепости. Рекрутов возили туда на своеобразные экскурсии, убивая сразу двух зайцев. Ратник становился полноценным ратником. Он видел первый мир охотников своими глазами, понимая, какая сила стоит за его плечами. Я погрузил Волгамира в сон. который как раз займёт неделю, но после которого он проснётся полностью здоровым и полным сил. И задумчиво посмотрел на его колодец с душ. Одна центурия Волгамира могла бы без труда захватить весь этот мир, даже особо не напрягаясь. Мне нужны были подобные люди. Я с грустью вспоминал, глядя на своих гвардейцев, что сколько бы печатей я ни ставил, бездушно они никогда и близко не приблизятся к нашему могуществу. Я улыбнулся. как гласила местная поговорка, и хочется и колется. Мне очень хочется понять, как это сделано, но я боюсь нанести непоправимый ущерб тому человеку, у которого только-только возникла надежда. Что ж, в прошлом мире я получил достаточно навыков, чтобы изучить и, возможно, повторить это. Другой вопрос, что навык мне никогда не был нужен. Магистры справлялись с пополнением легионов, а делать самостоятельно это я не мог. А теперь у меня есть перед глазами то что можно повторить, может быть. Напоследок я потянулся в колодец с душ Волгамира. Ожидаемо он был практически пустым. Вот только в углу, забытая и заброшенная, находилась маленькая и с виду абсолютно безобидная тварюшка с громким именем Миротворец. Я знал, что рытников наполняли душами, исходя из их будущей специализации. Это не было тайной. Я, как душелов, часто сражался рядом с ними и просто машинально, по привычке, сканировал их души и видел, что там было. Физикам посаживали души на скорость, силу и защиту. Стрелкам доставались души с упором на внимательность и острое зрение. У магов выбор был вообще большой. В зависимости от стихии он мог получить огненную саламандру, либо водяного духа. А вот миротворец — это была своего рода связующая душа. Как ни старались магистры, колодец душ Ратников имел определённый и конечный размер, в отличие от нас, души Лоу, у которых наш океан душ не зря так назывался. Он был фактически бездонным. Колодец душ можно было представить как банку, в которую кладут душ размером с яблоко. И в какой-то момент всё. Яблок больше положить нельзя. Однако между ними ещё есть куча пространства, которое можно использовать. Так вот, миротворец был водой. что заполняло всё пространство между яблоками, связывал их и усиливал. Даже я не знал, где водятся эти твари, только слышал, что их специально выращивают в первой крепости. Раздавали их редко, за большие заслуги и выдающимся бойцам. Лично я слышал только о легатах, достойных такой чести. За что была оказана такая почесть центуриону? Надо будет узнать. Но опять же, как случилось так, что при переходе осталась одна, но самая ценная душа? Я покачал головой, Кажется, кодекс любит меня, и у меня появится потенциальный легат. Вот только из кого ему набрать легион? Когда я вышел из комнаты, конечно, перед ней топтался Потапов, который смотрел на меня со смесью жгучего любопытства и удивления. Потом расскажу, коротко кивнул я. "Ну, Саня", протянул гордый командир гордого рода Глоктионовых. "Я сказал позже". И волк заткнулся. Он точно знал, когда не стоит нарушать границы. Я в центр, возьму Москаленко, сказал я. А что с Волгамиром? кивнул он. А ничего, просто неделю его не беспокойте. А есть, пить? удивился волк. Ханс справится, улыбнулся я и похлопал волка по плечу. Просто не беспокойте. И пошёл наружу, где уже стоял и улыбался около бурьмясника вызванный волком Дима. В голове крутился просто какой-то грёбаный ураган. Когда я запрыгнул внутрь и мы тронулись, я пытался структурировать всё в голове, но получалось не очень. Судя по всему, в ближайшее время монголы на штурм не пойдут. Им просто нечем штурмовать. Вот здесь у меня идут работы по обустройству крепости. На этих мыслях я улыбнулся. С появлением Ратника не всё так безнадёжно, как я думал в начале. Китай, моя новоявленная мамашка, Распутин и Вербицкий эти могут проявиться где угодно. Мне нужны деньги, много денег. Мне нужно разрешение на авиацию. Мне нужны новые рецепты для артефактов. Мне нужны люди, которые смогут управлять несравными китайскими шагаходами. Мне нужно Я не выдержал и смеялся. Эта шутка про мой отдых с каждым днём становится всё смешнее и смешнее. Если меня не прикончит кто-то из местных одалённых, меня точно прикончат эти хозяйственные дела. Мне нужны грамотные управленцы, и, кажется, пришло время их переманивать, перекупать или подкупать. Наступил тот момент, когда я один не справлюсь с этой волокитой. Да, и аня, какой бы умнички ни было, тоже не железная. Мы приземлились около госпиталя, и я уже без удивления увидел курящего на улице Андросова. Капец, Андрюха, вышел я из машины. Ну сколько можно? Нервы, друг мой, нервы. Торопливо докурил сигарету Андросов, затушил её и ловко бросил бычок в пепельницу. Я ответственный за жизни людей, если ты не в курсе. Он посмотрел на меня с вызовом. Я не выдержал, рассмеялся и хлопнул его по плечу. Ты шукаешь в курсе? Я охрен, я тебе благодарен. Я не знаю, что бы делал без тебя. Я убрал с лица улыбку, вот тут серьёзно и без сарказма. Ты действительно чудесный человек, и мне сильно помог. Да ладно тебе, смутился Андросов. Прохладно, ныл я. Один из лучших лекрий империи оказывает мне такую услугу, и вы таскаетесь с того светом моих ребят. Скажи честно, если бы тебя здесь не было, сколько парней бы не выкорабкались? Ну, без ложной скромности скажу, что половину точно местных костоломов и баневы лечили, самодовольно улыбнулся Андрей. Вот-вот, сказал я. Поэтому к чёрту скромность. У тебя как сейчас дела? Полегче? Ну да, всех тяжёлых стабилизировал, а лёгкие идут на поправку. Он посмотрел на меня с подозрением. А что? Ты хочешь ещё кого-то сюда отправить? Снова какой-то заромы затеял? И снова без меня? Я, честно говоря, рассчитывал на карьеру истребителя. Если бы я хотел стать лекарем, то остался бы в столице, там условия получше будут. И что бы ты делал в столице? Влючил гемороя благородных князей и делал подтяжки их не менее благородным супругам? Оч, <свят> смешно, сказал Андросов. Всё будет, друг мой, всё будет. Мне нужно, чтобы ты приехал ко мне на днях. Зачем это? снова посмотрел на меня Андросов, ожидая подвоха. Ты же хочешь стать великим истребителем? Хочу, сказал он. Так я тебе помогу. Захвати с собой, пожалуйста, мой подарок. Мне нужно кое-что проверить. Кажется, пришла пора восстанавливать Орден Паладинов. Чего?» — вылупился на меня Андросов. «Орден Паладинов. Была такая сказка, что я читал в детстве. Это цветы и воины, которые одним взглядом разоплощали армии мёртвых». «Да?» — заинтересовался Андросов. «А кто автор? Как называется?» «Ой, не помню, давно это было?» — засмеялся я, хлопая друга по плечу. «Конечно же, не было такой книги. А вот Орден Паладинов был. Я немножко приукрасил. Раз воплощяли они мёртвых воинов, конечно, не только взглядом, а, как правило, с помощью меча и какой-то матери, кажется, божьей, но это не точно. Но вот парни были реально звери. Жалко, что все полегли. Однако после крестового похода, который они начали в Апрекии, переругавшись с руководством нашего ордена, не называемый несколько сот лет даже не показался ни на одной планете нашей реальности. Эти чёртовы святоши, похоже, нашли тропинку прямо к Эниму Влогово. Вот только потому, что никто из паладинов не вернулся, а не называемые его слуги снова появились, мы решили, что все эти фанатики там полегли. Нарека чрезвычайно героически, но если бы они послушались нас, то всё могло бы быть совсем по-другому. Этого, конечно, яндросов сказать не мог, а вот поработать с ним и с его артефактом вполне могу. Если всё получится так, как я задумал, то конкретно против нежити я не побоюсь такого слова, Андрея выступить даже лучше, чем я. Ну такой план, да. Привет, пропажа. Послышался женский голос сбоку. К нам шла мило улыбаясь княжна Андросова. В элегантном пальто, кожаных сапожках на высоком каблуке, она выглядела как настоящая аристократка. Сложно было глядя на эту прекрасную девушку со стороны и сказать, что она является одной из очень немногочисленного числа истребителей первого класса. На, держи, братец, передала она Андросову пакет. А что там? Мой острый нюху ловил вкусный запах. «Как обычно ризотто притащило братику?» «Ого! У меня два вопроса. Какого хрена тебе сестра таскает ризотто, а не мне? А второй, где Светка?» Оба брат и сестра рассмеялись. «Но ответ на первый вопрос простой, потому что ты меня об этом не просил», лукаво посмотрела на мне Екатерина. «А что, так можно было? Просто попросить?» удивился я. «Попробуй, вдруг получится», подмигнула мне девушка. Ответ на второй вопрос тоже простой, хмыкнул Андрей. Света улетела по делам рода к отцу. Тогда у меня есть третий вопрос. Зачем же отличная столовая в центре? Это что такое? Я откнул на пакет. Ну это же реぞта от Катюхи, с придыханием сказал Андрей. Блин, вынужден пол признать я. Это убойный аргумент. Поделишься? кивнул я ему. Не, тут одна порция, ни одному мало. Лекарю надо восстанавливаться после того, как он потратил силы на твоих людей. Ответил мне смеющийся Андрёсов. "Вот ты жадная жопа", резюмировал я. "Ага, так и есть. Ладно, покедова, созвонимся. Я скоро к тебе приеду". Он пожал мне руку, развернулся и ушёл. "Нет, ты это видела? Он реально ушёл и со мной не поделился". Недоумённо кивнул я на её брата. "Ну да, он такой. Всегда говорил, что ради моего ризотто готов любого убить". "Хм, это не преувеличение", сказал я и посмотрел на девушку. "Ну, как ты Как я? Пожалоу плечами Андросова. Я нормально. А вот как ты? Тоже нормально. Я на секунду задумался. Все мои каналы сейчас были по максимуму раскрыты и прогреты работой с Волгамиром, а души, собранные для Екатерины, спокойно дожидаются своей очереди. Знаешь что? Ты готова к сеансу лечения? Взглянул я на неё серьёзно. Что? Удивилась Катя, и в глазах у неё, по-моему, возник испуг, который сразу сменился надеждой. Всегда готова. Эй, лабеара, повысил я голос, окрикнув Андросова, который ещё только поднялся на крылечко, но не успел зайти. Он обернулся и бросив на меня многозначительный взгляд, кивнул глазами на двух медсестричек, которые с удивлением следили за нашим разговором. Ой, простите, ваша светлость, изобразил я глубокий поклон. Бес попутал. Поготь, мы с тобой, крикнул я. Пойдём, кивнул Катюхе. Мне нужна палата на несколько часов, и чтобы нас никто не беспокоил. Что должно быть в палате? сразу спросил без уточнеющих вопросов Андрей. Ничего. Койка или массажный стол этого достаточно. Хорошо. Мы зашли. Он самостоятельно провёл нас к палате, открыл своим ключом из большой связки и кивнул внутрь. Можно я тоже по присутствую? Конечно же нельзя, сказал я. Иди ешь свой любимый ризотто. И захлопнул перед носом лекаря дверь. Можно подумать, донеслось оттуда обиженно. Потом некоторое время раздавалось пыхтение, и в конце концов Андрюха понял, что ловить ему нечего. Удалялся. Ложись, кивнул я на кровать. Раздеваться не буду. Было видно, что Екатерине немного не по себе, а она пыталась шутить. Ну и слава яйцам, незадумываясь сказал я. Меньше всего мне сейчас хочется секса. Фу, как можно таким быть, галктионов. В голосе Екатерины прозвучала обида, или мне показалось? Ложись, кивнул я. Пальто снять хотя бы можно? Да пожалуйста. Как настоящий джентльмен, я помог ей раздеться и повесил на вешалку пальто. Под пальто оказалась водолазка, сексуально обтягивающая высокий бюст и тонкую тарю, и короткая юбочка. Прилично короткая, но, тем не менее, ножки у Катюхи были загляденье. Она уже без спроса стянула сапоги и быстро улеглась на кушетку. «Мне нужно что-то делать». «Ничего, можешь просто закрыть глаза, а можешь и не закрывать». «Я, пожалуй, понаблюдаю», — сказала Катя. Ладно, как хочешь. Я с головой нырнул в свой океан душ, предварительно погрузив её в сон, чтобы не отвлекаться. Прошло 2 часа. 40-ая душа, 50-ая. Прошло ещё 4 часа. 85-ая, 90-ая. 5 часов. 100-ая. Всё. Выдохнул я, вытирая рукавом выступившую испарину. Ой, и лечил. Рядом появился заинтересованный шнырька. Да хрен там. В сердцах я стукнул кулаком по второй пустой кровати и сломал её. Она сожрла все души, сука. Я такого ещё никогда не видел. Шнелька на секунду задумался и исчез. Затем появился около сапога княжны и начал делать возвратно-поступательные движения бёдрами, обхватив сапог лапками. "Может, так пошли мне шанс", заржал недоделанный юморист. "Иди отсюда, трахёр-терарист. Или я тебе тоже жену найду", помимо воли улыбнулся. "Мне надо жену" Я ещё совсем молодой. Снарк изобразил испуг на мордочке и сигнул в тень. М-м, да. Я перевёл взгляд на спящую девчонку. И что с ней делать? Нет, Снырка, конечно, та ещё сволочь, но мысль правильная.